из слова тридцать седьмого. Как приятно знание, заимствованное самим делом из опыта и из упражнения, и какую силу доставляет тому, кто долговременным опытом своим обрел оное в себе самом, познается сие теми, которые изведали содействие знания, равно как немощь естества, и помощь Божией силы, и уверились в этом. Ибо тогда только познают, когда Бог, удержав сперва силу Свою от содействия им, приводит их в сознание немощи естества, трудности искушений, лукавства вражеского и того, с кем у них борьба, каким обличены они естеством и как были охраняемы Божией силою, сколько совершили пути, сколько возвысила их Божья сила, и сколько бывают немощны в борьбе со всякою страстью, если удаляется от них эта сила. Так что из всего этого приобретают смирение, приближаются к Богу, начинают ожидать Его помощи и пребывать в молитве. И откуда бы прияли все это, если бы не приобрели опыта о многом худом, впав в сие худое по Божию попущению? Как говорил апостол, «За премногое откровение, да не превозношуся, да десями пакостник плоти, агел сатанин». Но в искушениях многократно испытывая Божию помощь, человек приобретает и твердую веру, от чего делается небоязненным, приобретает и благодушие в искушениях от самого упражнения, какое имел он. Искушение полезно всякому человеку. Ибо если полезно было искушение Павлу, то до всякого уста заградятся, и повинен будет весь мир Богови. Подвижники бывают искушаемы, чтобы присовокупить им к богатству своему, расслаблены, чтобы охранять им себя от вредного, погруженные в сон, чтобы приуготовиться им к пробуждению, далеко отстоящие, чтобы приблизиться им к Богу, свои Богу, чтобы веселиться им с дерзновением. Всякий необученный сын приемлет богатство из дома отца своего не в помощь себе. Поэтому-то Бог сперва искушает и томит, а потом показует дарование. Слава Владыке, который горькими врачествами приводит нас в возможность насладиться здравием. Нет человека, который бы не скорбел во время обучения, и нет человека, которому бы не казалось горьким время, когда испевает он яд искушений. Без них невозможно приобрести крепкого сложения, но выдержать искушения не в наших силах, ибо как выдержать течение воды сосуду избрение, если не укрепит его божественный огонь. Если во смирении, прося с непрестанным желанием, покоримся Богу в терпении, то все приимем о Христе Иисусе Господе нашим. Аминь.